Глава 33. Дни становятся серыми. Солнце утратило свою теплоту, и в полдень оно стоит ниже на северном небе. Все знакомые звезды давно скрылись, и кажется, будто и Солнце уходит за ними. Мир, единственный мне известный, остался на севере далеко позади. Нас разделяет целое полушарие. Печальный пустынный океан, холодный и серый, кажется концом света, каким-то гиблым местом, где прекращается жизнь. Он становится все холоднее, все мрачнее, несмотря на близость земли. По ночам кричат пингвины, чудовищные амфибии стонут в воде, и большие альбатросы, посидевшие от борьбы со штормами, риют над нами. Земля раздался крик сегодня утром. Я задрожал, близко увидев землю. Первую землю с тех пор, как мы вышли из Балтиморы века тому назад. Солнце не показывалось, утро было сырое и холодное, с резким ветром, пронизывающим насквозь. Термометр на палубе показывал 30 градусов по Фаренгейту то есть на 2 градуса ниже точки замерзания, и время от времени налетали легкие снежные шквалы. Вся видимая Земля была одним сплошным снежным полем. Из океана торчала длинная невысокая гряда скал. Подойдя ближе, мы не открыли никаких признаков жизни. Это была пустынная, дикая, холодная, заброшенная земля. К одиннадцати утра у входа в Лемер шквалы прекратились, установился ровный ветер и нас несло течением как раз в ту сторону, куда мы хотели идти. Капитан Уэст не колебался. Распоряжения, с которыми он обращался к мистеру Пайку, отдавались быстро и спокойно и обе смены выбежали наверх ставить паруса. Тем не менее, капитан Уэст ни секунды не заблуждался насчет риска, который он брал на себя, вводя свое судно в эту могилу судов. Когда мы под всеми парусами, подгоняемые сильным течением, вошли в узкий пролив, зазубренные береговые скалы Тьера-дель-Фуэго побежали назад мимо нас с головокружительной быстротой. Мы были совсем близко к ним и также близко к скалистому берегу острова Стэттен с противоположной стороны. Здесь, в этой коварной ловушке, между двумя стенами черных отвесных утесов, на которых не держался даже снег, капитан Уэст, до сих пор лишь иногда подносивший к глазам свой бинокль, вдруг стал упорно смотреть в одну точку. Я навел и мой бинокль, На эту точку и весь похолодел, увидев, что из воды торчат четыре мачты большого судна. Это судно было не меньше Эльсиноры и затонуло недавно. «Немецкое судно с грузом нитроглицерина», — сказал мистер Пайк. Капитан Уэст кивнул головой, продолжая рассматривать затонувший корабль. Потом сказал, «По-видимому, там нет людей» но все-таки, мистер Пайк, отрядите на ванты несколько человек из самых дальнозорких. Пусть посмотрят, да и вы смотрите. Может быть, на берегу есть уцелевшие люди, которые могут подать нам сигнал. Мы продолжали путь, но никаких сигналов не видели. Мистер Пайк был в восторге от нашей удачи. Он козырем рассказывал зад и вперед, потирая руки и улыбаясь своим мыслям. С 1888 года он не бывал, как он мне говорил, в проливе Лемер. Он сказал мне еще, что он знавал капитанов, которые до сорока раз обходили горн, и ни одному из них ни разу не посчастливилось пройти этим проливом. Обычный путь лежит значительно дальше к востоку, в обход острова Стеттен, но он сопряжен с уклонением от от западного направления, а здесь, на краю света, где сильный западный ветер, не встречая препятствий, дует беспрерывно вокруг узкой полоски земли, приходится бороться миля за милей, дюйм за дюймом, чтобы не уклониться от западного направления. Руководство к мореплаванию, говоря о мысе Горн, советует капитанам «Держите на запад, во что бы то ни стало». Когда вскоре после полудня мы вышли из пролива, дул тот же ровный ветер, и мы делали восемь узлов в час по гладкой поверхности океана под прикрытием берегов Кьерра-дель-Фуэго, которые тянутся к горну в юго-западном направлении. Мистер Пайк не помнил себя от радости. Даже сменившись с вахты, он не мог расстаться с палубой. Он потирал руки, тихонько смеялся, и беспрестанно напевал отрывки из двенадцатой мессы. Он стал даже разговорчивым. «Завтра утром мы подойдем к Горну», — говорил он. «Мы сократили путь на 12 на 15 миль. Вы только подумайте, мы и не заметим, как проскользнем вокруг него. Никогда еще мне так не везло, как в этот раз. Я никак не рассчитывал на такую удачу». — Ах ты, моя старушка Эльсинора, гнилая у тебя команда, но, видно, тебя ведет десница Господня. Один раз я с ним столкнулся под тентом. Он что-то бормотал про себя, кажется, это была молитва. — Только бы не изменилась погода, а вось продержится еще денек, — твердил он. Мистер Меллар был другого мнения. — Ну нет, на это не рассчитывайте, — сказал он. Ни одно судно еще не обходило горно благополучно. Вот увидите, налетит шквал. Он всегда налетает с юго запада Но неужели ни одно судно не может рассчитывать здесь на такую погоду? Спросил я. На это очень мало шансов, сэр, ответил он. Один шанс на миллион. Я готов держать с вами пари. Обычные пари на фунт табаку. Что через 24 часа? мы будем дрейфовать под одними верхними парусами. Я поставлю хоть 10 против 5, что мы и через неделю не обогнем горно, а так как этот обход определяется от 50 до 50 параллели, я готов поставить 20 против 5, что через 2 недели, считая от этого дня, мы еще не дойдем до 50 параллели Тихого океана. А капитан Уэст, как только опасности пролива Лемер остались позади, засел в каюте, вытянув ноги в мягких туфлях, сигары во рту. Он не проронил ни слова, хотя мы с Маргарет сияли от радости и распевали дуэты в течение всей второй вечерней вахты. А сегодня утром при спокойном море и легком ветерке на севере вырос горн, не дальше, чем в шести милях от нас. Итак, мы были у цели, держа правильный курс на запад. «А в какой цене табак сегодня?» — подразнил я мистера Меллора. «Цены на табак растут», — ответил он. «Я был бы рад держать хоть тысячу таких пари, как это. Я взглянул на море, на небо, мысленно измерил скорость нашего хода, но не увидел ничего такого, что подтверждало бы его слова. Погода была, несомненно, хорошая в доказательство чего буфетчик даже пробовал ловить залетавших с горных голубей при помощи привязанного к бечевке изогнутого гвоздя. На юте я встретил мистера Пайка, и, к моему удивлению, он поздоровался со мной весьма мрачно. «Ну что, мы хорошо идем, не так ли?» — заговорил я с ним весело. Он ничего не ответил. Он только повернулся и посмотрел на серый юго-запад, с таким кислым лицом какого я никогда еще у него не видал он пробормотал что-то чего я не разобрал и когда я переспросил его он сказал подлая погода разве вы не видите я покачал головой так от чего же мы убираем паруса как вы думаете я взглянул вверх трюмселя были уже свернуты люди сворачивали бомбрамселе и опускали брамреи А между тем, ничто, кажется, не изменилось, только легкий северный ветерок стал еще слабее. «Воля ваша, я не вижу ничего похожего на шторм», — сказал я. «Так пойдите, взгляните на барометр». Проворчал он и, повернувшись на каблуках, отошел от меня. В капитанской рубке капитан Уэст натягивал высокие непромокаемые сапоги. Этим одним уже все было сказано, хотя и барометр сам по себе был достаточно красноречив. Накануне он еще показывал 3010 а теперь опустился до 28. Даже во время последнего шторма он не падал так низко. Обычная программа мысагорн улыбнулся капитан Уэст, выпрямляясь во весь рост. Тонкий и стройный, Он потянулся за своим клеенчатым плащом. «Но мне все не верилось. А далеко еще шторм?» — спросил я. Он, не отвечая, покачал головой и поднял руку, давая мне этим знать, чтобы я прислушался. Эльсинура неровно покачивалась, и снаружи доносился глухой мягкий шум колотившихся о мачты пустых парусов. Мы не проговорили и пяти минут, как он опять поднял руку. Теперь Эльсинора наклянилась и не выпрямлялась. А в снастях свистел все крепчавший ветер. «Начинается», — сказал капитан Вест, приправив свое заявление, принятым у моряков крепким словцом. Тут я услышал рычание мистера Пайка, отдававшего приказание и почувствовал возрастающее почтение к мысу Горн, к суровому мысу, как называют его моряки. Час спустя мы лежали в дрейфе на левом галсе под верхними топселями и фоком. Ветер дул с юго-запада и нас сносило к земле. Капитан Уэст приказал старшему помощнику повернуть судно через Фордевинт. Для уборки парусов На палубу были вызваны обе смены. Поразительно было, до чего быстро размело волнение в такой короткий срок. Ветер превратился в шторм, усиливавшийся с каждым порывом. На 100 ярдов кругом ничего не было видно. День из серого стал почти черным. В каютах горели лампы. Великолепен был вид с кормы на огромное судно, пробивавшее себе путь по бурному морю. Волны перехлёстывали через борт, и половина палубы была залита, несмотря на выпускавшие воду шпигаты и клюзы. У двух рубок и на корме стояла отдельными группами вся команда Эльсиноры, все в клеенчатых плащах. На баке распоряжался мистер Меллер, на попечении мистера Пайка были корма и средняя рубка. Капитан Уэст Ходил взад и вперед, все видел и ничего не говорил. Распоряжаться было делом старшего помощника. Когда мистер Пайк скомандовал крутой поворот руля, паруса Бизани и часть грутов ослабли и были спущены. Напор ветра уменьшился. Нижние и верхние топселя были подготовлены для порывов ветра. Все это потребовало довольно много времени. Малосильные люди работали медленно и неумело. Мне они напоминали неповоротливых валов, так вяло они двигались и так лениво натягивали канаты. А буря свирепела все больше. Группа людей на крыше передней рубки была мне видна лишь в промежутках между набегавшими волнами. Матросы у средней рубки, прижавшись к ее стене и пригнув головы навстречу ветру, совершенно исчезли за гребнями волн, врывавшихся на палубу, дохлестывавших до нижних рей и катившихся на подветренную сторону. А мистер Пайк, точно огромный паук в раскачиваемой ветром паутине, ходил по легкому мостику, казавшемуся тонкой ниточкой и качавшемуся при каждом порыве ветра. Так ужасны были эти налетевшие порывы, что Эльсинора Отказывалась бороться. Она покорно лежала в одном положении. Ее швыряло и трепало, но нос ее не поворачивался. И нас продолжало нести к страшным берегам. Все кругом было черно. Холод был жестокий. Падавшие на палубу брызги превращались в лед. Мы ждали. Пригнув головы, съежившись, ждали группы матросов. Ждал мистер Пайк, беспокойный, сердитый, с холодными, как окружающая стужа, и злыми глазами, с несмолкающим рычанием, не уступающим реву стихий, с которыми он боролся. Ждал самурай, спокойный и далекий, как случайный гость. Ждал и мыс Горн, с подветренной стороны. Ждал костей нашего судна и наших. Но вот нос Эльсиноры повернулся. Направление ветра переменилось, и вскоре мы с ужасающей быстротой неслись прямо по ветру и прямо к невидным нам скалам. Но все сомнения отпали. Успех маневра был обеспечен. Мистер Меллер, получив приказание от мистера Пайка с посланным им матросом, ослабил передние паруса. Мистер Пайк, не спуская глаз с рулевого и сигнализируя ему рукой свои распоряжения, приказал держать руль влево, чтобы сдержать бег Эльсиноры по ветру, поставив ее на правый галс. Работа кипела. Грот и Бизань были поставлены и перед Эльсинорой расстилалась на тысячу миль пустыня Южного океана. И все это было выполнено в толчье бушующих волн на краю света, выполнено горсточкой жалких выродков, руководимых двумя сильными людьми, за которыми была спокойная воля самурая. Понадобилось 30 минут чтобы повернуть судно, и я понял, что даже самый опытный капитан может погубить свое судно по неза от него причинам. Представьте себе, что Ильсера продолжала бы упорствовать в своем отказе слушаться руля. Представьте себе, что унесло бы в море какую-нибудь нужную снасть. И тут-то на сцену выступает мистер Пайк, ибо его обязанность смотреть, чтобы каждая веревка, каждый блок и мириады всевозможных снастей обширного и сложного снаряжения Эльсиноры были в порядке, прочно закреплены и не могли быть сорваны ни при каком ветре. Властители нашей расы всегда нуждались в таких слугах, как мистер Пайк. И наша раса, по-видимому, щедро поставляла таких слуг Я уже хотел спуститься в каюту, когда услышал, как капитан Уэст сказал мистеру Пайку, что пока обе смены наверху, следовало бы взять рифы у парусов. Грот и Бизань были убраны, и мне были видны черные фигуры людей на фокрее. Я простоял с полчаса, наблюдая за матросами, а работа с рифами не продвигалась. Мистер Меллер непосредственно следил за матросами, а мистер Пайк на корме рычал, ворчал и изрыгал проклятие. — В чем дело? — спросил я его. — Две смены работают и не могут управиться с ластутком чуть не в носовой платок, — фыркнул он. — Что ж будет, если мы задержимся здесь месяц? — Месяц? — вырвалось у меня. — Для сурового мыса месяц ничего не значит, — проговорил он угрюмо. — Я семь недель здесь провертелся однажды, а потом повернул налево кругом и отправился другой дорогой. «Вокруг света?» «Это был единственный способ добраться до Фриска», — ответил он. «Горн есть горн. И по соседству с ним мне что-то не доводилось еще видеть теплых морей». У меня онемели пальцы, и я промерз насквозь. Бросив последний взгляд на несчастных людей на Фокреи, я пошел в каюту греться. Немного погодя, направляясь обедать, я выглянул из люка кают-компании и увидел, что люди все еще возились с рифами на обледенелой реи Мы четверо сидели за столом, и было очень уютно, несмотря на жестокие толчки, которыми нас угощала Ильсинора. В каюте было тепло. Штормовые рейки на столе держали блюда на местах. Буфетчик прислуживал и двигался легко, и, по-видимому, свободно, хотя я подмечал тревожное выражение в его глазах всякий раз, как он ставил на стол блюдо в такой момент, когда Эльсинору швыряло и подкидывала особенно резко. Но у меня не выходили из головы жалкие выродки на обледенелой рее. Правда, их место было там по справедливости, как наше здесь, в этом углу. О, эти судно. Я смотрел на мистера Пайка и говорил себе, что полдюжины таких богатырей, как он, легко управились бы с этими упрямыми рифами. А уж о самурае и говорить нечего. Я был убежден, что он мог выполнить эту задачу один, даже не вставая с места, одним спокойным усилием воли. Зажжённые лампы качались и подпрыгивали в своих кольцах, И свет их боролся с пляшущими тенями в сером сумраке каюты. Деревянная обшивка скрипела и стонала. Огромная стальная мачта, пустая внутри, проходившая сквозь пол и потолок каюты, неприятно гудела от ветра. На палубе об нее колотились канаты с такой силой, что она звенела как пустой котёл. Снаружи доносился непрерывный шум волн скатившихся по палубе и ударявших о стены каюты, и тысячи снастей уныло завывали и скрипели под жестокими ударами шторма. Но все это было снаружи. Здесь, за этим прочно укрепленным столом, не чувствовалось ни струйки ветра, не было ни брызг, ни налетавших волн. Мы были в обители блаженного покоя в центре шторма. Маргарет была в особенном ударе, и ее чудесный смех звенел не хуже звона мачты. Мистер Пайк был мрачен, но я знал его достаточно хорошо и не приписывал его мрачности бушующим стихиям. Я знал, что его возмущает неумелость ничтожных людишек, понапрасну мерзнущих на рее. А я... Я смотрел на нас четверых, голубоглазых, сероглазых, светлокожих, царственно-белокурах, И мне казалось, что я давным-давно переживал все это, что здесь со мной и во мне были все мои предки, что их жизнь, их воспоминания были моими, и что все наши теперешние невзгоды, эту борьбу нашего судна сборным морем, я испытал уже раньше, давно и не один, а тысячу раз.